«Филипп. Я даже не заметил, когда девица вернулась, так меня разморило в безопасном месте. Последний раз так глубоко и без сновидений. Я, кажется, спал еще до того, как мы задумали посадить Роана на престол. А тут вон как отключился и пропустил момент, когда лекарка вернулась. Впрочем, если бы не это, может, мне бы и не досталось удивительное по своей непривычности и абсурдности зрелище, как девица моет полы, стоя на коленях». С этого ракурса формы моей спасительницы казались еще привлекательнее. Совсем не чита тонким до прозрачности девицам при дворе. Это точно не станет одной травой питаться. Интересно, откуда она, такая живая и здоровая, взялась? Перед внутренним взором тут же встала соблазнительная картина, как девушка с аппетитом грызается в кусок мяса. Рот наполнился слюной, а руки невольно зачесались от нетерпения. Очень хотелось оценить на ощупь, так ли хороши эти покачивающиеся бедра на самом деле, как казалось. Но воспитание перевесило. Устроившись поудобнее, чтобы ничего не упустить, я решил все же обозначить свое состояние. «Доброго тебе вечера, хозяюшка!» Вздрогнула, замерла и резко выпрямилась, лишая меня такого приятного вида. «Ну да ладно, наверстаем!» Во мне проснулся какой-то совершенно нехарактерный задор и охотничий азарт. Медленно, не вставая, повернулась ко мне, рассматривая строго и в то же время смущенно. Некая доля смущения в глазах тоже плескалась, вызывая улыбку. Я еще вчера уверился, что девушка из благородных, а теперь не было и капли сомнений. Конечно, не из самой высокой знати, распалы сама натирает, но что при титуле, определенно. Осталось выяснить, есть ли у красотки муж, и кто мне в случае чего будет пытаться морду бить. А в том, что будет за что, я уже не сомневался. Слишком меня сильно тянуло к ней, и уже ни одно любопытство тут было, это точно. Когда я сел, девица едва ли не с кулаками бросилась, не привыкла, что кто-то перечит. А я только радовался, такой темперамент мне был по душе». Это, даже когда имя мое узнает, не будет испуганно блеить и вздрагивать от каждого жеста. Просто Марак меня позабавило, но важно это не было. Хочет скрывать имя, пускай. Я тоже не собирался сразу выкладывать все козыри. А что касается ее статуса и имени, день-два, и мне принесут все данные о ее семье до пятого колена» так что можно было не настаивать, а позволить прохладным пальцем осмотреть рану, которую мой медик постарался забинтовать так же, как это было сделано девушкой. Так что можно было не настаивать, а позволить осмотреть рану, которую мой медик постарался забинтовать так же, как это было сделано девушкой». Амарак рассматривала чуть опухший шов и хмурилась. «Ее явно что-то беспокоило, Но явно не мое здоровье. Ни единого признака заражения». Прохладные пальцы прошлись чуть в сторону от раны, ощупывая кожу. Ни покраснений, ни жара, и сама рана выглядит так, словно ей не один день, а три, не меньше. Девушка отстранилась, все так же хмуро глядя на меня, а я никак не мог справиться с собственным лицом. Более самодовольный вид и при всем желании было непросто изобразить. На мне всегда быстро заживает. Семейная особенность. «Ясно. Тогда мне понятно, почему вы так смело сели в постели». Я не стал упоминать, что успел за этот день прогуляться по городу. Если все так, думаю, вас можно отправить домой. Поймаем какой вазок, и за пару монет вас доставят на улицу прачек, куда вы так рветесь». Хмуро недовольно проговорила Марак, хотя повода расстраиваться не было. Пациент шел на поправку так стремительно, что любой бы позавидовал, а она недовольна. «Спасибо тебе, Марак. С виду в деньгах ты не особо нуждаешься, так что позволь тебя отблагодарить иначе». Девушка почти закончила бинтовать меня и хмуро подняла глаза, резко дернув ткань и сильнее затягивая узел. «Ай! Я не ради награды старалась!» Строго проговорила лекарка, вызывая у меня своим настроением искреннее недоумение. Чем дальше, тем сильнее хмурились брови на милом лице. «Я знаю, но ты не можешь помешать мне тебя отблагодарить!» Оправив рубаху, я поймал марак за плечо, не давая отстраниться. И в этот миг меня словно пронзила молния, Дыхание сбилось, его стало катастрофически не хватать, а глаза распахнулись почти до боли. Замерев, пытаясь вернуть контроль над собственным телом, я оказался окружен стойким ароматом сушеных трав и хвои. Что-то знакомое, как лечебный бань в твердыне, дома. А еще я ощутил сладость на языке, от которой сами собой принялись трансформироваться челюсти. Понимание, что я влип всеми конечностями, накрылось головой. Я вляпался в смолу и мед, без единого шанса спастись или выбраться. Но меня это вовсе не расстраивало. Чувство превосходства, мрачного торжества и невероятной радости вторило разгорающемуся зову. «Что с вами, вам плохо?» Марак в тревоге вглядывалась в мое лицо, даже не предполагая, что именно со мной происходит. «Что происходит с нами?» «Нет, все в порядке. Все даже лучше».